Норма настаивает. 16 часов 32 минуты. На другой день Норма ехала к тете Элнер, исполненная решимости настоять на своем раз и навсегда. Но тетя Элнер, не дав ей рта раскрыть, спросила с порога. «Как, по-твоему, Норма? В рекламе пищала к сигнализации, снималась обычная женщина или артистка?» «В какой рекламе?» «Я упала и не могу встать». «Само собой, артистка». а с виду не скажешь. Наверное, чья-нибудь родственница? Чья? Тех, кто делает пищалки. Чья-нибудь мама или бабушка, как думаешь? Почему бы и нет? Кстати, о родственниках. Мне нужно с вами поговорить. И прошу, выслушайте меня и не перебивайте. Ох-ох-ох, вздохнула про себя Элнер. Чуяла ее сердце, что разговор предстоит не из самых приятных. Норма застала Мэкки на кухне. Дожидаясь её возвращения, он жевал сырные палочки с перцем и сельдереем. «Ну как?» — поинтересовался Мэкки. Норма со вздохом положила сумочку и подошла к раковине, чтобы вымыть руки. «Слово в слово, как ты говорил. Ни в какую. О доме престарелых не может быть и речи. Насильно её не погонишь, Норма. Каждый хочет сам о себе заботиться, пока может». Вот когда придет время, норма перебила, и когда оно придет? Мэкки, если ты рухнул с дерева, тебе привиделось джинжер Роджерс и крапчатые белки, а потом ты сбежал вдоль Ливуд, по-моему, время пришло, разве нет? Я-то тебя понимаю, но для нее ничего нет хуже, чем перебраться в такое место. Не знаю, что такого ужасного в центре ухода за престарелыми. Лично я жду не дождусь, когда за мной будут ухаживать люди, которые в этом знают толк. «Чем раньше я туда переберусь, тем лучше!» «Неудивительно, что простые люди завидуют звездам!» «Приятно же, когда тебе прислуживают, потакают всем твоим капризам Чего еще желать?» «А вот и неправда! Тебе бы не понравилось, что за тебя все решают!» «Ошибаешься! И вообще, что ты об этом знаешь?» «Тебя всю жизнь обслуживали! Сначала мама, потом я!» «Когда ты там окажешься, просто разницы не заметишь!» «Говорю тебе, мэки еще немного, я сама отправлюсь в счастливое местечко, и начнется у вас с тетей Элнер свободная жизнь!» Мэкки возразил. «И все же центр ухода — тот же дом престарелых, только название красивое. Подумаешь, дом престарелых, ну и что такого? Тетя Элнер и есть старый человек, хоть мы и не знаем ее возраста благодаря маминым фокусам».